Уже 30 июля за злостное несоблюдение режима московского вора направляют в знаменитую зону тюремного режима СТ-2 города Тулона Иркутской области. Там Иваньков и пробыл весь оставшийся срок. Причем с первых же дней повел себя, как отрицало заключенный, отказывающийся идти на какой-либо контакт с администрацией. Вот лишь некоторые из подвигов япончиков в Тулуне. 10 января 1984 года он наносит тяжкое телесное повреждение осужденному гребенцу, за что получает еще один год довеска. Затем новая выходка, добавившая к сроку очередной год, япончик бросает стул и травмирует сотрудника СТ-2. Без последствий осталась драка с заключенным Лыткиным, выдававшим газеты и журналы. Иваньков потребовал чужой номер еженедельника за рубежом. Услышав справедливый отказ, япончик схватил палку для прочистки унитаза и до потери сознания избил Лыткина. Выходка осталась без наказаний, потому что свидетелей избиений не оказалось. За время заключения Иваньков 58 раз нарушал лагерный режим, 35 раз водворялся в штрафной изолятор и карцер, на два месяца переводился в помещение камерного типа. При этом япончик сохранил... Лицо не просил пощады, а заваливал начальство жалобами на произволы беззакония. Он не опускался до примитивных обвинений, типичных матерщины и оскорблений. Заявления так же, как и письма домой, грамотные, рассудительные и говорят сами за себя. «Из ста суток моего нахождения здесь...» Около восьмидесяти суток в общей сложности меня содержат в штрафных изоляторах под различными вымышленными предлогами. Фактически, водворяет туда не за нарушение, а беспричинно из-за какой-то жандармской перестраховки. И в конечном итоге дополняет недуг, который и сам по себе приносит мне физические страдания и крайне ограничивают передвижение». Имея статус вора в законе, не позволяющего ему по принятым в уголовном мире правилам трудиться, Иваньков тем не менее обращается к администрации с заявлением. Прошу предоставить мне физическую работу в уверенном вами учреждении, так как у меня нет денег на лицевом счете и по состоянию здоровья работа мне необходима. Положение япончика кажется особенно печальным, поскольку, как выяснили командированные для проверки в республику Коми сотрудники Петровки, 38, его подельник вор Асаф жил на зоне припеваюч. За время нахождения в ИТК Коми Асаф не работал ни единого дня, зато по нарядам перевыполнял нормы и получал деньги. Ни разу он не был и в общей столовой колонии. В его распоряжении всегда имелась черная и красная икра, осетрина, шоколад, французский коньяк и американский сигарет. Асав неоднократно получал разрешение на длительные свидания с женой. В сравнении со своим дружком Япончик выглядит несгибаемым бойцом предпочитающим умереть, но не склонить голову перед ментами. О нем говорят, как о подвижнике воровской идеи, систематически вступающем в конфликт с тюремным лагерным начальством. Правда ли это? В 1988 году в Москве за грабеж был задержан некий Варламов долгое время сидевший в тюрьме города Тулуна под Иркутском вместе с Иваньковым. Его рассказ соседям по камере о житие бытия правильного вора выглядит иначе. С япончиком Варламов прожил два с лишним года. С его слов Иваньков в тюрьме взял верх